Глава 18 Великий нагибатор. Утром меня разбудили громкие голоса. спросонья я не сразу понял, о чем речь, кто спорит и с кем, поэтому и упустил те драгоценные несколько секунд, которые могли бы спасти чью-то жизнь. Впрочем, там и без меня все обошлось, но разозлился я знатно. Спорили близнецы Иваня. Рыжие пытались уговорить того на хоровое пение, стоя на краю обрыва. В награду они обещали не трогать Ваню целые сутки. Стоило нашему новичку начать петь... Вот это я уже застал, выскочив из дома и открыв рот для гневного окрика. Толстые вислые отвесили Ване дружного пинка, отправляя его вниз с обрыва. «Рыжие!» — внутри поднялась волна ярости на придурков. Но в самом деле шутка была совсем уже не смешная. «Спокойно!» — выставил толстые руки перед собой. «Все рассчитано и просчитано!» — добавил Висла отступая на шаг за спину брата. Короткий вопль Вани сменился возмущенными криками и карканьем. Это Птера медленно поднимал незадачливого Икара, тяжело махая крыльями, но очень собой довольный. Не Плутона, конечно, поймал, но тоже хорошо вышло. Он ведь победил в своей игре. Ваню он держал за подмышки, и тот даже руками дёргать не мог, боясь упасть, зато смешно перебирал ногами в сторону земли, будто хотел таким образом приблизить момент освобождения и приземления. Это вызывало бы смех, если бы под ним была та самая земля, но под его пятками угрожающе зиял обрыв. Невесть откуда появившийся Борборыч с разъярённым лицом схватил рыжих за уши. «Взрослые люди, а мозгов ни капли!» Заорал на близнецы ради разнообразия, в этот раз ему ничего не ответили. «Меня снимите!» — просил Ваня. «Фиг с ней, с шуткой!» «Птера! Кис-кис-кис!» — орали ударники, пытаясь подманить птеродактиля, но тот испугался шума и никак не хотел подлетать, зависнув со своим живым грузом над пропастью. «А ну тихо все!» — взревел я. «Птера!» Голос Плутона в полной тишине был отчетливо слышен и нам, и его любимцу. «Хороший мальчик, лети ко мне!» Парень не поленился прихромать от своего жилища для оказания помощи. Птера радостно забил крыльями и полетел в сторону Плутона. И в этот момент Ваня как-то не особо удачно дернулся, в результате одна лапа летающего ящера разжалась, вторая не выдержала веса и новенький с выпученными глазами ухнул вниз. По счастью, виновники переполоха поняли ошибку и успели среагировать, кинувшись к обрыву и поймав падающего Ваню за руку. За ними подоспел Бурборыч, еще несколько ударников и, конечно, птера, не желающие терять победу в игре. Общими усилиями мы вытянули Ваню на ровную землю, а ящера уговорили дальше не таскать его с собой. Мол, братан, ночко засчитано, а ты молодец. «Вот тебе и никто не умирал», — передразнил я Бурборыча шепотом. Тот услышал и мрачно кивнул, недобро глядя на рыжих. Те виновато мялись в сторонке. «Пошли со мной, придурки!» Тихо приказал рейд-лидер и, не оборачиваясь, направился куда-то за жилище. Под веселые подколки ударников рыжие понура двинулись за ним. Ваню тоже куда-то увели, и вскоре на месте происшествия остались только я, Птера и Плутон. «Как нога?» — спросил я. — Скоро как новенький буду, — пообещал планетоид, поглаживая птеродактеля Кстати, мне предлагают выучить приручение живности, только у меня свободных очков нет. Я долго не размышлял сразу скинул ему ПЦО. — Лови и учи. — И что мне делать с этим умением? — Как что? Приручать животных? Ну и пытаться выучить умению еще кого-нибудь, удивился я. — А каких животных? — спросил Плутон. — Найдем каких-нибудь, — пообещал я. Попробуй прокачать умение до третьего уровня. Если понадобится, то опыт я найду. Договорились? — Ладно, — кивнул Плутон. — Только можно, если я буду приручать, рядом кто-нибудь будет, чтобы прикрыть. Или добить, ну, если не получится. Было видно, что парню явно не по себе. За всю свою жизнь в мысе он никак не связывал свое будущее с игрой. И раньше бы он совершенно безразлично отнесся к полученному умению — Но в этот раз, видимо, решил сделать исключение. «Сам с тобой пойду», — пообещал я. «Спасибо». Не знаю, что сказал Бурборыч близнецам, но вернулись они пришибленные, пристыженные, молчаливые и без видимых внешних повреждений. Однако, что он мог сказать, я себе примерно представлял. «Это беда всех злых розыгрышей. Ты никогда не знаешь, когда будет пройдена та граница, за которой глупая шутка обернется бедой». Чем проще план, тем легче его осуществить, а чем сложнее и чем больше в нем поворотных элементов, тем выше вероятность срыва. Близнецы, рискуя жизнью другого человека, просчитали только первые ходы, не учли ни характера птера, ни реакции окружающих на шутку, ни веса Вани, который был массивнее Плутона раза в полтора. Судя по тому, как близнецы теперь обхаживали новенького, Борборыч чем поставил весьма жесткие условия прощения. Ну и правильно потому что я бы просто прибил, дабы неповадно было. За завтраком на совещании я вспоминал все дела, которые у меня накопились. Бумага, масло, строительство, животноводство, исследование пещеры и понял, почему отказывался сидеть в мысе. Чем больше сидишь, тем больше задач появляется. К сожалению, деятельная натура не позволяла мне обойтись без поиска новых дел на пятую точку. Наверное, мое отсутствие в мысе — это все-таки большое благо для поселка, хотя если бы я им руководил, мы бы уже давно освоили бронзу, построили бы мельницы, распахали бы поля, а еще бы раздели бы моря и возвели бы пару пирамид на будущее. Как только Кирилл распустил руководство, я первым делом отправился к ручке. Тот меня уже ждал, с готовыми проектами под каждый процесс». В отношении масла он не стал слишком отклоняться от моих задумок и экспериментов. Ручную мельницу сделал, как я и предполагал, в виде большой кофемолки европейского типа. Деревянный корпус, раструб для сбора муки, два небольших каменных жерного с насечками, которые крепились на медном штыре, а выше лезвие в виде пропеллера, напоминавшее блендер. К штырю сверху крепилась воронка, куда засыпали то, что требовалось перемолоть, и ручка. Плотность прилегания жерновов друг к другу можно было регулировать, чтобы добиться помола разного размера, или просто порубить все на мелкие кусочки. В общем, сделал он универсальную штуку стоимостью в 3 ПСО, за меньшие мастера работать над ней отказались, потому что слишком сложно. И все это было мне только на руку. Побуду монополистом, а основной элемент повторить получится еще не скоро. Пресс представлял собой приличных размеров катку с той самой перекладиной, ввинченным в неё длинным штырём, к которому крепился каменный диск с одной стороны и рукоять с другой. Это устройство обошлось в целых два ПСО, так же, как и пресс для бумаги, хоть и был другой конструкции. И ещё в один ПСО встали рамки и прочие принадлежности. Пока получалось, чтобы оба производства в итоге обойдутся мне дороже, чем постройка всего замка. Но жалеть о потерянном я не собирался — И масло, и бумага — вещи нужные и важные. А значит, что? Это значит, будут пользоваться спросом. Ручки пошел договариваться с мастерами, а я отправился на стройку, где Бурборыч готовился к исследованию пещер. Мы набрали еще нитей, кожи и угля, чтобы составить план. В общем, готовились сознанием дела. Но так и не приступили к этому самому делу. В тот момент, когда я шел на стройплощадку, он входил в ворота Нижнего мыса. Выше бомбины ростом, шире барреля в плечах, с роскошной каштановой бородой и совершенно лысым черепом. На ногах у него были кожаные сапоги, плотные штаны и куртка до колен. И как только не перегревался-то. Вся его одежда была укреплена медными и костяными пластинами. Огромный каменный молот за спиной внушал уважение, а завершали грозную картину глаза. карие спрячущиеся в глубине безуминкой, как, впрочем, и у большинства игроков. Ополченцы задерживать его не решились, да и не было у нас каких-то строгих правил по фейс-контролю. В Нижний мыс войти мог любой желающий. Конечно, чтобы поселиться там или привязаться в крепости, требовалось пройти собеседование с Котовым или его помощниками. А вот если хочешь поторговать, перекусить в кафе или просто потолкаться среди людей, никто мешать не станет. Но пришелец не заинтересовался людьми, снующими по своим делам с опаской косящимися на него, Он не задержался на торговой площади и не стал заходить в кафе. Он прошел к воротам в крепость и попытался войти, где его и остановила охрана. «Что значит «не могу пройти»?» — возмутился он. «Это вход в крепость. Без собеседования доступ туда запрещен», — повторил начальник охраны, тяжело вздыхая и предчувствуя неприятности. Дальше рассказы про произошедшее разнятся настолько, что, видимо, докапываться до истины уже бесполезно. Так или иначе, но крик тревога нападения прозвучал спустя всего минуту после начала этого разговора, когда я только вникал в планы по строительству и пытался придумать, где бы найти еще пару десятков рабочих. Я сначала даже не поверил, что на нас напали, потому что система молчала, а значит на поселок еще никто по ее мнению не нападал. И только перелетевший через стену тела ополченцев в полете превращающиеся в черную пыль убедила меня в том, что это не чья-то дурацкая шутка. Пока я в спешке напяливал броню, искал копье, не нашел, и булаву, бинга У ворот крепости начался бодрый замес с регулярностью бездушного конвейера, сбрасывавший уровни населения до двадцатого. «Отойдите все! Отошли от него! Что здесь происходит?» Крики Кирилла немного замедлили этот процесс и даже на несколько мгновений остановили. «Ты кто такой?» «Дерись со мной, сопля!» Звук удара и снова азартные крики. «Все на одного, трусливая мелюзга!» Когда я вышел, то застал картину настолько же эпическую, насколько и абсурдную. Внутри плотной толпы ополченцев и ударников, в пустом круге, заваленном вещами и оружием, танцевал плод противоестественной смеси гориллы, носорога и... Но это не точно... человека, раскручивая над головой ужасающих размеров молот. Судя по всему, радиус круга равнялся сумме длины руки гиганта, размаха его молота и еще шаг для безопасности. Подходить под удар никто желанием не горел, а гигант тоже не спешил идти в атаку. «Кто здесь смел? Кто решится сразиться с великим нагибатором один на один?» — ревел здоровяк, грозно ухмыляясь от уха до уха. «Я не горел желанием сражаться с ним один на один, но ведь кому-то надо было к нему подобраться». Этот буйный парализовал жизнь в мысе, да к тому же отправил кучу народа на перерождение. Кирилл обнаружился у обрыва. Он сидел, прислонившись спиной к камню и пуская кровавые пузыри. Рядом терлись кадеты Саша с водой и тампонами. «Живой?» — спросил я, опускаясь рядом на колени. «Живой!» — кивнул Саша. «Но повреждения!» «Надо его уложить и дать поспать», — заметил я. «Тогда регенерировать начнет». «Я его даже трогать пока боюсь», — признался кадет. «Сдвинется что-нибудь, и все, хавайся». «Филя», — просипел наш лидер. «Остановите!» «Остановим», — пообещал я. «Лечись давай». Поднявшись на ноги, я подошел к краю толпы. Там за спинами ополченцев бесновался агрессор Переросток, а народ шушукался, не решаясь подойти ближе. «Псих, точно говорю!» «Да не, просто двинутый! Как Филя у нас!» Кхм -кхм", громко кашлянул я. «Ой, спрячьте меня!» Бойцы расступились, образовав мне экспресс-проход для vip персон Если учесть, что этой самой vip персоне предстоит поперёд всех под молоток прыгать, то это ещё явно малоуважение проявили. Узковат коридор-то. «Консерва!» — радостно взревел здоровяк, увидев меня. «Жертва соматотропина!» — вспомнил я название гормона роста. «Что?» — возмутился здоровяк, делая шаг в мою сторону и одновременно глубокий выпад. «И дебилизма!» — добавил я, отступая назад и чувствуя, как ветерок, образованный исполинским оружием, овивает мое лицо. «Ах ты! Карла вредная!» — здоровяк сделал еще шаг ко мне, а я снова отступил, доставая булаву. Пространство вокруг нас стремительно очищалось от людей. Что ополченцы, что ударники старались слинять подальше от полоумного гиганта и очень умного меня. А я лихорадочно пытался понять, как прекратить вращение молота, чтобы подобраться поближе к тушке противника. «Я силён!» — взревел гигант, делая новый выпад. «Овцебык тебя покусал, что ли?» — пробормотал я, снова отступая. «Не кусал я его!» — буркнул тренер. «А чего ты встал? Сила! Атака!» «Ты же сказал, что до экзамена со мной не общаешься!» Удивился я, снова отступая на шаг. «Вот тебе наглецо экзамен!» — язвительно заметила овцебык. «Завалишь его! Получишь четвертый уровень бесплатно!» «А если не завалю?» — усмехнулся я, отскакивая назад и делая шаг в сторону. Мой противник принялся финтить, стараясь подловить меня на ошибке «Тогда он получит четвертый уровень бесплатно!» — счастливо откликнулся тренер. а, -а, -а, -а, -а! радостно взревел мой противник. «Задавлю!» «Что, купился на замануху с бесплатными тренингами?» — весело осведомился я, уворачиваясь и все еще пытаясь придумать, как сравнять наши со здоровяком шанса. «Я бы попросил!» — возмутился овцыбык. Гигант засопел и принялся наносить по мне размашистые удары, стараясь, видимо, запутать, обмануть, достать, и в какой-то момент у него это почти получилось. Один лишний шаг отделял его от победы. Мой шаг. Отскочив в очередной раз, я не уследил за гигантом, а тот успел сделать новый выпад, и теперь у меня были доли секунды, чтобы уйти из-под удара молота, и я быстро шагнул вперед, пригибаясь. Все-таки получить рукоятью совсем не так больно, как на навершием. Внезапное озарение заставило меня бросить булаву и схватиться в последний момент за рукоять молота. Инерция удара потянула меня спиной вперед, а я, вцепившись в деревяшку, начал разворачиваться лицом по ходу движения. Здесь сложилось все. И то, что мой враг слишком много силы вложил в удар, и то, что я сам получил достаточное ускорение, но в итоге у меня получилось. Ноги гиганта оторвались от земли, и теперь уже он вместо меня полетел как от удара в сторону. Молот вырвался из рук и у меня, и у него, и мы оба не удержались на ногах, покатившись по земле. И я только и успел крикнуть, заметив краем глаза кинувшихся ко мне на помощь ударников и ополченцев. «Не вмешиваться!» А потом обо что-то приложился спиной. Оказалось, это была толстая ножка одного из торговых столов. Неподалеку мотая головой, приходил в себя мой огромный противник. Прочухались мы одновременно и одновременно вскочили на ноги. Гигант схватил в руки длинное поленца из кучи дров на продажу, а я деревянную колотушку с прилавка. С этим грозным оружием наперевес мы и устремились друг другу навстречу, как любая пара супергероев и суперзлодей в боевиках по комиксам. Колотушка без последствий врезала по ноге гиганта, скользнув по пластинам его брони, зато и полено со звоном отлетело от моего шлема. Я, не останавливаясь, вбил колотушку в бок противнику, а полено в ответ весело прошлось мне по плечу. В битве титанов урона не предвиделось. «Позорище!» — прокомментировал это овцебык. «От обиды я попытался залепить врагу в лицо, а тот двинуть мне промеж ног. В результате мы попытались увернуться одновременно и только сорвали друг другу удар, а потом сцепились и повалились на ближайший прилавок. Дальше драка перешла в совсем другую плоскость, я пытался душить его, а он меня». Оба мы при этом чуть ли не до судороги челюсти напрягали шейные мышцы, как будто это могло чем-то помочь. Тот миг, когда его толстые пальцы начали давить мне горло, я помню очень хорошо. И отлично понимаю медоеда, который в такой момент начал паниковать. Удушье, боль, страх от тихого потрескивания кожи на горле. Все это буквально в считанные мгновения начало ломать мою волю к сопротивлению, а от чувства близкой смерти даже начало подташнивать. «Удавлю!» — процедил гигант. «Кишку не высри!» — просипел я, тоже пытаясь порвать горло противнику. «Ядовитый язык тебе не поможет!» — процедил тот. Моя левая рука сама собой отпустила горло врага и вывернулась тыльной стороной запястья. Наверное, так работает подсознание. Я опять не вспомнил про кислоту, но вот мозг, не желающий отправляться на перерождение, забывать о кислоте не собирался. Тело напряглось, сжение рвануло от желудка к плечу, а оттуда прямо к руке. Кожа, надежно скрывающая сопла для сброса кислоты, раскрылась, и струя вонючей жидкости плеснула в глаза врагу. Критический удар. Вы нанесли игроку Великий Нагибатор 281 урона. Жизнь игрока Великий Нагибатор 20 873 из 24 805. Великий Нагибатор не видит правым глазом. «Критический удар. Вы нанесли игроку Великий Нагибатор 170 урона. Жизнь игрока Великий Нагибатор 20703 из 24805. Великий Нагибатор не видит левым глазом». Гигант заверещал, отрывая руки от моего горла и хватаясь сразу за оба глаза. Я откатился, держась правой рукой за горло, поднялся, опираясь на прилавок левой и огляделся в поисках оружия. Самым привлекательным оказалось брёвнышко метров полтора длиной и диаметром ствола сантиметров в 10-15. Схватив его, я спешно, пока враг не успел опомниться, размахнулся и саданул тому по башке. Вы нанесли игроку Великий Нагибатор 3060 урона. Жизнь игрока Великий Нагибатор 17643 из 24805. «Эй, он же ослеп!» Возмутился овцебык. «Зато силен на тебя похож!» Процедил я, нанося новый удар. Мой противник взвыл, но все-таки попытался подняться. «Вы нанесли игроку Великий Нагибатор 4410 урона. Жизнь игрока Великий Нагибатор 13233 из 24805». «Прекрати! Это не спортивно!» не унимался тренер. «Какой спорт?» — возмутился я, замахиваясь. «Сила! Атака!» Вы нанесли игроку Великий Нагибатор 3645 урона. Жизнь игрока Великий Нагибатор 9588 из 24805. Великий Нагибатор судорожно забился на земле, забыв про сопротивление. «Слушай, парень, у меня план по вашему острову не выполняется. Не отправляй его на перерождение!» «Он мне чуть горло не порвал, но ябедничал я и все-таки опустил бревно. Вы нанесли игроку Великий Нагибатор 4005 урона. Жизнь игрока Великий Нагибатор – 5583 из 24805». «Все, все, ты победил! Угомонись, будет тебе четвертый уровень!» взвыл овцы бык, глядя, как его перспективный ученик задергался на земле. «Да, я слегка ревную к любимчикам. Какого хрена?» Филя тоже молодец. С этого и надо было начинать. Я уже не успевал остановить удар, так что просто изменил направление, и бревнушко с сухим стуком врезалась в землю. Гигант рычал, пытался подняться и восстановить зрение путем вытирания глаз из глазниц. Подлый! Никто! Не победит! Великого! Нагибатора! Я уже победил, — ответил я и двинул ему бревном по ногам. не сильно чтобы не добить. А когда гигант снова упал, бросил зрителям. «Вяжите его, только надёжно!» Вы нанесли игроку Великий Нагибатор 2340 урона. Жизнь игрока Великий Нагибатор 3243 из 24805. Что-то влажное затекало под панцирь. Оказалась кровь из-под почти содранной на горле кожи. Энергия ухнула почти в ноль. Сила и мания величия в одном флаконе переростки меня просто доконали. — Жутко сильный. У меня даже ноги подкосились, и я уселся прямо на землю, пытаясь прийти в себя. — Поздравляем. Вы показали очень грязную драку. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. Система засчитала достижение потому что ваши потуги весьма порадовали зрителей и получили более тысячи единиц одобрения. Подбежал кадет и шмякнул мне на шею тампон. Мимо пронесли ревущий извивающийся свёрток верёвки длиной в два с половиной метра, из которого с одной стороны торчала только кудлатая борода, нос, красные глаза и лысина, а с другой — кожаные подошвы сапог. В приступе усердия гиганта замотали в кокон целиком. На грязно ругающийся свёрток ополченцы, ударники и жители мыса поглядывали с уважением. На меня тоже. Оказывается, чтобы твою пользу оценили, достаточно всего одного нагибатора и принять на себя роль обломатора.